Глава пятая «Он?» — спросил Пэдди, подняв в воздух высокое растение с листьями. Он только что выдернул его из земли и теперь с озадаченным видом рассматривал. Флинн бросил взгляд на зеленый пучок. Мать послала их нарвать леонотисов, и к текущему моменту Пэдди нашел уже с дюжину растений, которые были чем угодно, только не леонотисами. флин вздохнул. «Нет, Пэдди, это не он». И близко не стоял. Пэдди нахмурился. «Ты уверен?» «По-моему, очень даже похож». «Только вот листья совсем другие, а цветов вообще нет», — отозвался Флинн. «А, ну да», — согласился Пэдди и, отшвырнув растение в подлесок, возобновил поиски. Мать отправила их собирать растения, чтобы сделать припарку для отца, который утром сильно подвернул лодыжку. Он нес охапку дров и оступился. Мать сказала, что голова его была занята другим. Она считала, что их папа беспокоился из-за бабушки с дедушкой, которые так и не прибыли. Лодыжка заметно распухла, и отец не мог на нее ступить. Мама заявила, что ноге будет требоваться покой в течение самое малое пяти дней. А припарка поможет ускорить заживление. Мама много раз использовала это средство при растяжениях и синяках у мальчиков. Наконец, братья отыскали растение и охапками натолкали его в рюкзаки, а потом направились к дому. Они почти дошли, следуя вдоль пляжа, когда Флинн услышал шум и, подняв глаза, увидел в отдалении самолет. Оба мигом все побросали и подняли оружие. флин был уверен, что попадет из своей рогатки в двигатель. Но самолет летел невероятно быстро. Быстрее, чем все, виденное мальчиком до того. А еще низко, всего в нескольких сотнях футов над водой. И направлялся он прямиком к их дому. Это был реактивный самолет, но не обычного для ВВС зеленого цвета, а черный. Шум от него стоял устрашающий. Когда самолет пролетал над их головами, Флинт заметил голову белой собаки, нарисованную под каждым крылом. Элтон и Ирис, которые спали на пляже, сплетясь крыльями, хвостами и длинными чешуйчатыми ногами, мгновенно проснулись и взвились в воздух, готовые броситься в погоню. Но даже им было бы не под силу угнаться за самолетом. Он миновал остров за несколько секунд, затем заложил крутой вираж и быстро взмыл в синее небо. А потом развернулся к материку и исчез. «Не нравится мне это», — заметил Пэдди. «Смотри». Флинт ткнул пальцем. Крошечный белый парашют медленно опускался на пляж. «Должно быть, его сбросили с самолета. Думаю, сейчас мы узнаем, что он тут делал». «О, уж явно ничего хорошего», — сказал Пэдди. Братья потрусили к кромке воды. Парашют шлёпнулся в море, и Флинну пришлось зайти по пояс, чтобы его выудить. Вернувшись на пляж, он рассмотрел добытый предмет вместе с Пэдди. Под крошечным куполом была закреплена небольшая стальная капсула с винтовой крышкой. «Открыть?» — спросил Флинн. Пэдди пожал плечами. «Не знаю». Флинн прикинул вес капсулы на ладони. Казалось, внутри совсем ничего нет. Но когда он потряс коробочку, в ней что-то загремело чтобы там ни было оно маленькое сказал он открывай распорядился педи только держи подальше от лица и он отошел на несколько шагов ну спасибо хмуро улыбнулся флин крышка легко открутилась флин медленно поднял ее и заглянул внутрь на дне лежало что то небольшое и сверкающее мальчик перевернул капсулу над ладонью и оттуда выпало крошечное кольцо оно было старое Серебряное с единственным изумрудом, закрепленным в высоких лапках. Флин ахнул, а Пэдди в ужасе отшатнулся. Мальчики мигом узнали кольцо. Оно принадлежало их бабушке.